Горный Алтай покидали они со слезами. У мальчика слезы блестели в глазах, самые крупные. У мамки поменьше, но тоже. Отец тот крепился, храбрился, но в глубине души и у него дрожали слезы, готовые пролиться. Василий Глебович как-то очень уж усердно хмурился и губы покусывал. На прощание обходя избу... Подворья. «Какие это все-таки наивные приметы!» – думал он, вспоминая строительство этой избы. «Мужики во главе с добродеем запрятали нож под порогом, подкову приколотили над дверью. Потом, при входе в новый дом, бросали пригоршню серебряных монет. Потом добродей приносил небольшие вязанки травы зверобоя. И все это...» Для счастья, для удачи. А что на поверку-то вышло? Эх, да ладно, что теперь об этом? Пора выдвигаться. Петухи только-только еще отпевали предосеннюю мятной прохладой окутанную ночь, когда они отправились в далекий трудный путь, на равнину. Выехали утром до восхода, а поближе к синим вечерним сумеркам Чуйский тракт остался далеко во мраке. Горы стали будто бы вдавливаться в землю, все меньше-меньше ростом. Затем пошли холмы по сторонам дороги, затем увалы. Но ну, потом земля будто вздохнула серыми последними пригорками, и началась равнина, голубовато расплескавшаяся до горизонта. Закатный свет стелился низко, широко. Умиротворенно умирая, свет лежал на дороге, На придорожных кустах и деревьях. На березах этот свет бледнел, делая их еще более бледными. На соснах, угрюмо стоящих воржи, этот свет бронзовел, Придавая иллюзию бронзовой крепости. В красновато-ржавых тучах впереди погромыхивала гроза, Но геройка в эти минуты был уверен, Это небо рушится на землю, Степное небо, которому не на что опереться. Была середина августа, Кругом поспевал урожай на полях, Яровая пшеница, ячмень, рожь, гречих, овес, Дорога, укрывавшаяся вечерним полумраком, То и дело заворачивала в золотые хлеба, Перепелки с перепелами, шумно взрываясь, Вылетали почти из-под колес легкового старенького автомобиля. За рулем сидел Леонтий Строгин, давний друг пастухова. Лимонтий, Так его прозвали за необычный цвет лица, цвет лимона. Все, кто впервые видел этого Лемонтия, принимали его за русского корейца или китайца. А если врач впервые видел, диагноз тут же припечатывал «желтуха». И все они ошибались. Просто была такая пигментация у человека с лимонным оттенком. Лимонтий, короче. Немногословный, спокойный Лимонтий был одним из немногих, кто искренне сожалел об отъезде пастуховых. И в то же время он понимал, так надо. Хотя бы на время, а там будет видно. — Глебыч, мы правильно едем? — присматриваясь, уточнял он. Сарапая небритую челдонскую скулу, спроси, что полегче. Я тут был последний раз, пастухов пожал плечами, даже не вспомню. Вроде правильно, сам себе отвечал Лемонтий, если верить здешним указателям, да и по карте все как будто совпадает. Дорога, сделав несколько изгибов, отбежала от степных оврагов, распаханных весенним половодьем. Пошла вдоль реки, запахло свежестью. Первая звездочка, отражаясь серебристым шильцем, проткнула вечернюю воду. Голубовато-сиреневый воздух мрачнел, словно обугливался. Редкие кусты тушевались по берегу, березы становились пепельными. Ветер на закате разгулялся, раскатал облака в вышине. Солнце уже было под землею. Но прощальный свет его неожиданно ярко рванулся наружу, разлился по равнине малиновым трепетным озером, и воздух как будто малиной запах. Но вскоре то далекое малиновое озеро высохло до капельки, и только червонная туча, напоминавшая морду дракона, какое-то время шевелилась на горизонте. Впереди была деревня. Огоньки, подрагивая степными цветами, раскрывались во мгле. Колодезный журавль повстречался, потянуло дымком. Путешественники почти в потьмах приткнулись к темным каким-то воротам, похожим на темный омут, посредине которого плавал деревянный белый лебедь, давно уже покрашенный, полинявший на солнцепёках. Хозяин вышел на крыльцо. Аким... Мужики постояли возле ворот, покурили, приглушенно переговариваясь. Потом Аким в потьмах долго возился, все никак не получалось вытащить сухую жердину, затвор, затворявший ворота. Машина въехала во двор, ослепив собачонку, с перепугу забившуюся в конуру. Ночи были пока еще теплые, но Лемонти на всякий случай воду слил с радиатора. В горах у нас... Начал он рассказывать хозяину В горах бывало так, что с вечера нормально А поутру уже снежок припорошил Тут не горы Успокоил Аким Снег еще не скоро Ну, берите, что надо С собой, да пошли Родители в избу перенесли Кое-какие пожитки, чтобы спать Не на чужом, а на своем Настасья Подареевна к сыну подошла Геройка, айда в избу Но мальчик не откликнулся. Василий Глебович подошел и поторопил уже погромче. «Влезай!» «Оглох, что ли?» «А?» Вздрогнув, геройка бестолково глянул на него и повторил. «А? На! Влезай, говорю! Приехали!» Мать еще перед отъездом заподозрила что-то неладное со слухом парнишки. А теперь, когда это подтвердилось, она встревожилась. «Сынок, ты плохо слышишь, да? Что молчишь?» «А?» – переспросил он, сморщившись и подставляя ухо поближе к матери. Теряя терпение, Пастухов раздраженно прикрикнул. что ты заладил, как дурачок? А, да, а!» Обнимая мальчика, Настасья дёрнула мужа. «Не шуми! Что-то со слухом у него. Я это ещё там заметила». «Прочистить надо ухо и всё дела!» – заворчал отец, готовый отвесить оплеушину. Сын чутким сердцем ощутил отчужденность его, раздраженность. Посмотрел непримиримо, отвернулся. «Где рожок-божок?» Сердито спросил он, выйдя из машины. «Зачем забрал?» «Чего?» Пастухов удивился такому необычному тону. «Я ни рожка, ни башка никакого не знаю и знать не хочу. Не ври ты его! Ах ты сопля! Ты как разговариваешь!» Пастухов не сдержался, ударил... А рука у него была тяжелая. Герой отлетел на кучу сухих кизяков, которыми тут печь топили. Превозмогая боль, он зубы стиснул и не заплакал, Только зыркнул на отца глазами озлобленного волчонка. Вместо сына заплакала мать, подбежала к мальчику, Под руки подняла с кучи кизяков, разлетевшихся возле сарая, Где густо пахло степной полынью.